Среда, третья неделя. Глава, двадцать Прокурор Шарлотта Эммон вопросительно смотрела на инспектора. Очки подняты на лоб, светло-каштановые волосы убраны в хвост. Она крутила ручку между большим и указательным пальцами и старалась вникнуть в суть ситуации. «Итак, если я правильно поняла, мы имеем мертвого кузена, о котором не знаем» был ли он убит или умер вследствие несчастного случая, и кузину, которую, по всей видимости, все-таки убили, но и это пока не установлено наверняка. Именно так. Прокурор сделала отметку в блокноте. Она была левшой. Озабоченная морщинка на лбу походила на знак бесконечности в виде восьмерки на боку. До сих пор Томасу не приходилось видеть ничего подобного. «Ну и что вы собираетесь делать дальше?» Шарлотта Эммон вздернула бровь. Сегодняшнее состояние расследования не особенно ее воодушевляло. Неудивительно, подумал Томас, если учесть, что они так никуда и не продвинулись. Он в подробностях описал недавнее совещание следственной группы, подвел итог последним наблюдениям на острове и вкратце изложил ближайшие планы. В кабинете стало тихо. Шарлотта Эмон откинулась на спинку стула потом сняла заколку, поправила волосы и снова подколола. Похоже, этот ритуал помогал ей собраться с мыслями. «Не знаю, насколько перспективная идея с наркотиками, но проверить в любом случае не мешает. Самое главное сейчас — выяснить, чем занималась Кики Бергрен на острове и с кем встречалась». Я говорил с официанткой, которая обслуживала Кики Бергрен в пабе в пятницу вечером, Ингер Гуннерсон, Она утверждает, что Кики несколько часов просидела за одним столом с Альмхультом. Они много раз заказывали пиво и мило беседовали. Со стороны, по крайней мере, не было заметно, что Кики его боялась. Шарлотта Эммон кивнула, чиркнув что-то в блокноте. хам маленький остров. Наверняка ее видел кто-то еще». Она еще несколько раз щелкнула заколкой. «Когда рассчитываете получить результаты анализов из линчопинга?» Боюсь, несколько дней придется подождать. В лучшем случае, в конце недели. Я предупредил, что это срочно, но там ведь тоже сезон отпусков. Прокурор понимающе улыбнулась. Что ж, подождем, пока они управятся. Разумеется. Держите меня в курсе. Очередная пометка в блокноте. А что с их финансами? Вы уже, конечно, проверили. Не густо, если вкратце. Кристофер Бергрен имел сберегательный счет на несколько тысяч крон. Кики Бергрен тоже ежемесячно откладывала разные суммы, но значительных поступлений не было. Эмон кивнула. «То есть, если они и заработали что-то на наркоторговле, на состоянии банковского счета это не отразилось. А сейфы, депозитарные ячейки до сих пор не обнаружены. Но это не значит, что их нет. Мы продолжаем искать». Томас остановился на лестнице у дверей прокуратуры. Был солнечный день, будто специально созданный для того, чтобы сидеть где-нибудь на скамеечке, в парке и есть мороженое. Менее подходящей погоды для расследования убийства не придумаешь. Он прикрыл глаза ладонью и посмотрел на часы. Паром до Сан-Хамна отправлялся после обеда. Ведьёк, кажется. Немного везения, и на него вполне можно успеть.